Изображение их положения относительно окружающих предметов не подробно и не систематично. Повествователь не сообщает о внешнем виде, жестах и перемещениях персонажей в каждый момент разговора. Область распространения диалога не сценического типа не ограничивается литературой романтизма. Он используется в более сложных формах и в позднейшей прозе. столь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 К подобному типу относится философский диалог в романах Достоевского. В диалоге или разговоре нескольких лиц у Достоевского всегда отмечено начальное расположение героев на сценической площадке, положение среди ее предметов. Но дальнейшая режиссура ослаблена, мизансцены не расписаны. Сцена беседы Ивана и Алёши одна из центральных в «Братьях Карамазовых», В своем начале предметно-конкретизировано. Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами. Но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган. При передаче разговора обо всем этом забыто, и о половых, и об органе, и о соседе-старичке, Неизвестно даже, слышал ли он весь разговор или ушел в середине. Дальше, до самого конца пятой главы, на протяжении трех десятков страниц, нет ни одной предметной детали. Первая появляется в самом ее конце. Они вышли, но остановились у крыльца трактира. Правда, вскоре после начала разговора, как будто бы всплывает деталь, явленная через реплику Ивана. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Но это не та уха, которую едят герои Гончарова или Лескова. И не о ней тут речь. Это не вещь, но эмоциональный жест персонажа. В фильме «Пырьева» 1968 года, поставленном по роману Мимо Карамазовых во время их беседы одна за другой проходят разряженные дамы под зонтиками и другие лица. Но в самом романе глаз повествователя в этой сцене не видит никаких реалий. Ходом диалога, напряженностью его надмирного смысла первоначальные указания относительно предметного его сопровождения полностью отменяются. Об исключении из дальнейшего текста всего предметного антуража другой сцены прямо сказано в начале шестой книги романа. Вся речь старца в записке этой ведется как бы беспрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя. К тому же и беспрерывности такой в повествовании сём быть не могло, ибо старец иногда задыхался, терял голос и даже ложился на постель свою. Раз или два беседа прерывалась с чтением Евангелия. При изображении такого диалога внимание читателя не фиксируется на предметном окружении, В общении героев Достоевскому гораздо важнее все остальное. В философском диалоге у Достоевского много общего с Толстым, при всем их огромном различии. В таком диалоге у них взаимодействуют субстанции людей. Всему же к этим субстанциям не относящемуся, и в первую очередь миру вещей, отведена степенная роль – Общение происходит на таких высотах духа, откуда эти вещи выглядят мелкими и незначительными или не видны вообще. У Чехова такое невозможно. Персонаж не может быть извлечен из ситуационно-вечного окружения. В рассказе «Следователь» 1887 года повествование следователя о событиях, которые для него и в момент рассказа являются источником трагических переживаний, перебивается или сопровождается вполне обыденными посторонними деталями. Следователь глядел на лошадей и говорил. Докторская бричка остановилась около колодца, следователь и доктор напились воды, потянулись и стали ждать, когда кучер кончит поить лошадей. Размышляя, Доктор поглядел на небо. Для изображения состояния героя существенно, что мысль о странно умершей женщине не оставляла его и во время вскрытия. Но ситуация тут же обставляется предметно. «А разве есть яды, которые убивают без всякой боли?» спросил он у доктора, когда тот вскрывал череп. В «Черном монахе» в диалоге между ковриным и призраком о царстве вечной правды, наслаждении познанием, бессмертии, является такая деталь. «Если бы ты знал, как приятно слушать тебя», сказал Коврин, потирая от удовольствия руки. Современный исследователь считает, что в столь возвышенной беседе эта ремарка не может не вызвать комического эффекта. Примечание. «Назиров. Чехов против романтической традиции. К истории одного сюжета. Русская литература. 1870-90-х годов. 1975 год. Конец примечания». Но диалог этот не содержит никакой иронии и нет оснований полагать, что автор решил ее внедрить лишь посредством этой подробности. Тогда комический эффект придется приписать и другой подобной детали, когда после получасового ночного разговора с черным монахом на столь же возвышенные темы коврин показан сидящим на кровати, свесив ноги на ковер. В самом деле ночь, свеча, волосатые ноги из-под одеяла и тирады о счастье, свободе, славе. Сцена эта, где выясняется, что герой психически болен, конечно, далека от всякого комизма. Деталей такого рода у Чехова множество. Имей они комический характер, он, пожалуй, так и остался бы в литературе как писатель-юморист. Дело, видимо, в другом. Чеховские герои не могут оторваться от земли. Точнее, Автор не в состоянии увидеть их в освобожденности от предметного, телесного, даже если они, как и персонажи Достоевского, ведут разговоры на темы самые высокие. Один герой дуэли о важных вопросах говорит, вытрясая из сапога песок. Другой размышляет, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. Вот как трактуется это в статье, специально посвященной чеховской детали. Ясно, что предмет их разговора возвышен, и, кажется, место не должно быть ни для иронии, ни для юмора. Но двумя-тремя деталями писатель умело показывает обыденность их разговора, и насказательно указывает что такой разговор составляет необходимый элемент их празнословия ничего не делания эти бытовые детали совершенно не вяжутся с высокой темой разговора примечание челышев мастер художественной деталей великий художник сборник статей тысяча девятьсот год конец примечания действительно не вяжутся с точки зрения инерционных представлений о некоем единственно возможном предметном сопровождении диалога, мысли, чувства. В контексте чеховского произведения здесь, конечно, нет никакого юмора, и сапоги эти не ведут к столь далеким выводам о социальной позиции героев. Давая эти подробности, Чехов вовсе не снижает конкретно бытовой деталью абстрактное рассуждение Лаевского. Он так видит мир в его вечной оправленности. Недоверие к серьезности философских высказываний чеховских героев по причине того, что они произносятся в неподобающей и несоответствующей важности момента обстановки, выражалось постоянно – В последнее время наиболее резко это было сделано в статье Камянова. Примечание. Камянов в строке и за строкой. Новый мир, 1985 год, номер второй. Конец примечания. Приводятся примеры. О современной науке герои скучной истории рассуждают за пасьянсом. О жизни через 200-300 лет в трех сестрах. после реплики про чай. Поэтому, считает Камянов, следующее далее рассуждение как бы взято в иронические кавычки, а согласная медитация о будущем приобретает привкус дежурного блюда, что до философствующих героев Чехова, то посреди серьезных монологов либо теоретических прений они могут вдруг приложиться к графинчику или не впопад засмеяться, или промурлыкать какой-нибудь макивчик, или прослезиться, или тревожно посмотреть на часы. Замечено верно, для Чехова такое обычно. Правда, из этого почему-то следует вывод, ясно, что умственная диалектика для них дело, в общем-то, побочное. Нет Так не скажешь ни про Вершинина с Тузенбахом, у которых подобные размышления составляют ядро характера, ни тем более про профессора Николая Степановича «Смысл жизни Коева в науке» и «Напряженной рефлексии по поводу науки». Для героев Чехова слово «размышление» естественно и не требует авансцены и катурнов. И в иронические кавычки Чехов ставит как раз речи тех, кто для своего мыслительного процесса требует особой, надбытовой обстановки. Высокомерно объявлять мысли чеховских героев любительскими полуоткровениями, потому только, что они высказывают их за картами или перед тем, как выпить рюмку водки, астров. Значит, не замечать фундаментальную особенность чеховского видения мира, видения его в целом, в тесном переплетении духовного и физического, философского и бытового, спекулятивного и вечного. Примеров подобного понимания можно было бы привести еще много – Литература о Чехове, особенно в последние десятилетия, собралась большая, едва ли не каждая из таких деталей была трактована и не раз. Рассуждения отца Христофора «Степь» на темы для него важные и высокие происходят, как и беседа братьев в романе Достоевского «За едой». Но на пространстве, занимающем менее страницы, они дважды прерываются –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 Однако для Чехова не характерны и компромиссные формы типа гончаровских диалогов, где повествователь может начать с весьма конкретно сценических ремарок, но потом надолго перестать следить за отношениями своих героев с предметами. У Чехова вечный мир даже временно не может быть отодвинут на периферию авторского внимания. Но диалог Чехова отличен и от диалога другого типа, драматического. Для традиционного диалога этого типа характерны развернутые ремарки, характеризующие жесты, выражения лица. Выпишем авторские пояснения из первого же диалога любого романа Тургенева. Начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движением рук. Возразил Шубин. Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки. Проговорил он, не глядя на своего товарища. Шубин тоже приподнялся. Подхватил Берсенев. Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской. Он не сразу произнес это слово. перебил, продолжал, он встряхнул кудрями и самоуверенно почти с вызовом глянул вверх на небо и так далее, накануне. Как и у Чехова, в диалог здесь вовлечена окружающая обстановка, фиксируется малейшее движение. Но ежели из этой сцены изъять внешностно-игровую часть, то сильно пострадает ее смысл. Все ремарки, за исключением нейтральных, типа «возразил», продолжение и усиление реплик. Если же из чеховских диалогов выкинуть указание, что герой говорил «свесив ноги на ковер» или «вытрясая из сапога песок», то непосредственный ближайший смысл сцены потерь не понесет. «Вечная» жестовое наполнение чеховских диалогов построено на принципиально иной основе. Во время нелегкого для героев объяснения вдруг возникает такая деталь. Камешек прыгнул из-под трости и зашелестел в траве. Несчастье, 1886 год, газетный вариант. Другой герой только что сделал предложение, Переполняющими его чувствами он делится со своим товарищем в такой обстановке. Ипполит политыч когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны. Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны, учитель словесности. Персонаж жены, рассказывая собеседнику о замечательном старинном комоде палисандрового дерева, постучал пальцем по комоду потом показал изразцовую печь с рисунками которых теперь нигде не встретишь и по печи постучал пальцем дважды регистрируется жест не добавляющий чего либо ни к характеристике персонажа для этого он слишком обычен нейтрален ни к смыслу ситуации сугубо индивидуален и квази говорящ «Жест героя в страхе, перебивающий рассуждения героя об ужасе перед жизнью, существенные и важные для него. Он помял руками лицо». Предметные детали и жесты такого рода не уточняют, не дополняют и не усиливают высказанных мыслей, но им сопутствуют, не заботясь о непосредственном результате своего сопровождения». В литературе во всякой изображенной сцене есть знаки ситуации, поклоны, приветствия, поцелуи и прочие этикетные действия, пояснения повествователя типа «говорил, мешая ложечкой в стакане» и тому подобное. В драме сведения об этих действиях содержатся не только в ремарках, но и в репликах персонажей. Такие знаки всегда наиболее характерные действия. Их цель – экономно обозначить содержание ситуации. У Чехова количество таких знаков минимально. Диалог, сцена у него гораздо обильнее снабжаются предметными деталями иного толка. Когда отец Христофор в приведенном выше примере намазывает икру на хлеб в первый раз – Это можно трактовать еще как знак ситуации, но через несколько строк на такое же действие снова обращено внимание читателя, и это для ситуации уже не нужно. Это не сигнал и не характеристика, но показатель чего-то другого, более общего, особого видения человека в мире в совокупности всех его разовых, неповторяющихся действий и неучтимо возникающих подробностей обстановки. После натуральной школы и литературы шестидесятников роль бытового вечного фона в коммуникативной сцене возросла чрезвычайно. И все же это именно фон, подчеркивающий нужные смысловые акценты Плоский театральный задник, который не может быть вдвинут в диалог и участвовать в нем на равных правах с персонажем. Мир вещей у Чехова не фон, не периферия сцены. Свет авторского внимания направлен на него так же, как на героев и их действия. Сцена не освобождена от окружающих предметов и случайностей обстановки, Даже тогда, когда она в числе самых значимых для фабулы. Такая сцена есть в конце повести три года. Первый на людях припадок душевной болезни Федора. Как это описывается? Припадок начался, когда Федор надевал шубу. Ему приносят воды. Он пьет, рыдает. Вода полилась на шубу, на сюртук. Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты. Кончается все тем, что час спустя он опять надевал в переднюю шубу. Возникает целая история с шубой. Принудительное присутствие вещей формирует поэтику любовных сцен, фабульно важных у всякого писателя. Герой – Той же повести объясняется в любви во время случайной остановки на лестнице. Любовное объяснение в бабах происходит среди двора, где героиня уток кормит. Во время другого драматического объяснения она ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась в смоле. Когда Полознев в первый раз поцеловал Машу Должикову, «Моя жизнь» 1896 года. Он при этом оцарапал себе щеку до да крови булавкой, которую была приколота ее шляпка. Сцена фабульно-существенная, у многих писателей знает и более мелкие подробности, но они разнообразно мотивированы. В прозе Чехова их присутствие неоправдано установкой ситуации. Они не движут к результату диалог или сцену. Их задачи более широкие – рисовать жизнь, по выражению Чехова, как она есть. Все это не предполагает, однако, изобильной вечной обставленности диалогов. Чеховское повествование не терпит пустоты, но при этом оно лишено натуралистической заполненности. Это непривычный воздух земли – но и не безвоздушное пространство. Это скорее разреженный воздух вблизи земли, с земной собою лишь напоминающий. После рассмотрения роли художественных предметов в диалоге уместно рассмотреть ее в драме. Главное отличие здесь в том, что значительная часть предметного мира драмы возникает не из авторского описания, но из реплик персонажей. Но и в самом слабом эквиваленте прозаических описаний, авторских ремарках, тоже есть существенные отличия. И те, и другие выполняют как будто сходную функцию, однако характер предметности у них разный. В драме она гораздо схематичнее, тяготеет к простой номинации. «Бедная комната», «Соседняя с кухней», Над диваном на стене висит гитара. Налево от двери до угла Бок выбеленной русской печи. У печи деревянная скамейка, На ней железное ведро, Самовар и медный подсвечник. Островский трудовой хлеб. Действие первое. Красивая гостиная. Двери в глубине и по бокам. Мягкая мебель. Вечернее освещение. Крылов «На хлебах из милости». Действие первое. Сохраняются ли при всех отличиях в драме Чехова общие принципы его предметного изображения? В дочеховской драматургии, как можно видеть даже из примеров, ремарочные характеристики ближе к определениям, чем к эпитетам. Богатая комната, слабое освещение, ситцевые занавески – Это относится и к пейзажным ремаркам. Общественный сад на высоком берегу Волги, за Волгой сельский вид, островский гроза. В глубине решетчатые ворота и калитка, за ними на противоположном берегу поляна с перелесками. Невежен вторая молодость. Пейзажные ремарки Чехова гораздо более повествовательны. Отмечаются те же явления, что и в его прозаических описаниях природы. Озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Чайка. Для драмы они непривычны. Многие из них нельзя отобразить в декорациях. Уже май цветут вишневые деревья, но в саду холодно. Утренник. Вишневый сад. Во множестве рисуются действия, вещи, жесты, которые в прежней драматургии вообще не фиксировались как неважные. Соня вздрагивает. Желтухин, что это вы так вздрогнули? Соня, кто-то крикнул. Дядин, это на реке мужики раков ловят. Леший, 1890 год. Все эти реплики не имеют отношения к данной сцене. В чеховской драме новые принципы отбора подробностей проявились не менее отчетливо, чем в прозаическом диалоге. Присутствие таких подробностей, художественных предметов определяется иными целеполагающими началами, чем в традиционной драме. Оно не оправдывается в этой или ближайшей сцене. Всплывающие во всяком месте, в любой самой острой ситуации, эти предметы создают ощущение естественной целостности мира, развертывающегося в им самим спонтанно рождаемых непредвиденных индивидуальных проявлениях. Являются вещи не того сегмента жизни, который зафиксирован в данной сцене и пьесе, но в запредельной большой действительности – Мир вещей драмы стремится перешагнуть в мир, лежащий за театральной рампою».